Приграничный городок. Я медленно шел по улицам городка, спокойно рассматривая кипящую вокруг жизнь. Спокойные люди, и не только люди, живущие по своим правилам. Но вот что странно, как только я вошел в городок, сразу же почувствовал на себе поток внимания, потому что кто-то старательно следил за мной. Я незаметно проверил наличие на моем поясе кошелька, который сразу же перекочевал в карман на поясе. За пояс я был уверен, что никакой карманник в него не залезет, ну разве что если он архимаг. Но я сам бы посмотрел на такого воришку. Но интерес был, наверное, по другому поводу, так как никто так и не попытался влезть в мои карманы на поясе. Дойдя до трактира, я спокойно вошел в гудящее от голосов посетителей помещение. Помещение было довольно большим, на пару десятков столов, большая часть которых была занята различными разумными. Но стол в углу был еще свободен. Именно за него я и присел. Буквально через минуту ко мне подскочила молоденькая и довольно симпатичная девушка с весьма приличными формами. Что будешь заказывать? Видимо мой немного потрепанный и не слишком презентабельный вид а выглядел я как бродяга в своем плаще, сыграл свою роль в отношении девушки ко мне. Или заказывай, или уходи. Мясо есть? Спокойно поднял на нее, я свой ледяной взгляд, стараясь поставить между нами ледяную стену. И какой-нибудь отвар. Есть, сейчас принесу. Девушка сразу же испарилась, почувствовал изменение обстановки. Еще бы даже мне слегка стало холодновато. Буквально через минуту у меня на столе стояла миска с хлебом и мясом, а также кружка с каким-то отваром, и можно было и перекусить, чем я и занялся, впервые за долгое время, добравшись до нормальной еды. Находящиеся в зале по очереди меня разглядывали и возвращались к своим делам, я же никого не трогал, а просто насыщался. Внезапно почувствовав усилившийся поток внимания ко мне, я аккуратно скосив взгляд, заметил идущую ко мне девушку, из тех поисковиков, Дралу. Значит, они все же вышли? Ну, что же тут можно сказать? Молодцы. Ты смотри, кто приперся. Сбоку вывернулся, вперед девушки, один из тех самых гномов-наглецов. И хватило же наглости сюда прийти и это после того, как нас в пустоши бросил. На этот вопль отреагировали все присутствующие поисковики. Еще бы. Бросить своих в пустоши – это страшное преступление. Но только вот проблема. Они не были моими. Я не заключал с ними договора и не обязан был их водить. И только я собрался ответить этому недорослю, как меня опередила драла а почему это он должен был тебя выводить из пустоши? Резко одернула она за ворот разогнавшегося гнома. С каких это пор лесовик, тебя водить должен по пустоше? У тебя деньги для этого есть? Но он же казнил наших проводников. Заверещал, пытаясь вывернуться из ее захвата гном. Раз он их казнил, то должен. Ничего он тебе не должен. Девушка снова встряхнула его, как собака-щенка. Радуйся тому, что он нас спас. Твои проводники нас хотели дереву-хищнику скормить. Они так уже делали не раз. Поэтому он их и казнил. А нас он вел к краю пустоши, и если бы вы, придурки мелкие, не полезли со своими гениальными идеями, то он вывел бы нас из пустоши. Но вам все было мало. Хотели, чтобы лесовик вас бесплатно по пустоши водил, пока вы себе артефактов нагребете полные мешки. После этой тирады поисковики стали терять ко мне интерес, хотя… Вру. Интерес остался. Но уже не такой явный. Меня просто разглядывали как какую-то диковинку. Прошу прощения за поведение этого гнома. Проговорила девушка, приблизившись к моему столу. Вы все-таки спасли нас. Можете не извиняться. Холодно, ответил я, запивая мясо напитком. Я уже привык к подобной благодарности. Иного я не ожидал. Девушка словно поперхнулась следующей фразой. Видимо, хотела что-то сказать еще, но мой ответ прервал все возможные варианты вопросов. Девушка еще немного помялась, после чего развернулась, И пошла назад к своему столу. Я продолжил насыщаться. Больше никто мне никто не мешал. По крайней мере, до тех пор, пока я не отодвинул от себя тарелку. Рядом сразу же возник, судя по всему, хозяин таверны. Добрый день! Радостно расплылся он в улыбке, и почему-то у меня возникло ощущение, что улыбка настоящая от всего сердца. Может, еще чего желаете? У вас комната сдается, или нет. Задал я самый больной на данный момент вопрос: переночевать пару ночей. Как это нет? Так же радостно сообщил он мне. Конечно, есть. Комнаты хорошие, кровати чистые. Постельное белье меняем. И сколько стоит? На два дня он аж расцвел. Я пока не решил, на сколько дней здесь задержусь два серебряных. Он буквально приплясывал, от ожидания. Это с учетом питания. Странно. Я не ощущал того, что он хочет меня обмануть. Но и реакция сидящих за соседним столом, хорошо одетых людей, обо многом мне сказала. Видимо, они также были неместными. Но цены, судя по всему, были настолько в мою пользу, что они просто не выдержали. Эй, уважаемый! Встал со своего места, самый представительный из приезжих. Как же так? Ведь с нас вы взяли по-золотому в день. А с него всего два серебряных за два дня. Все правильно, с вас, купцов, по-золотому, а с него два серебряных. Развернулся в их сторону хозяин таверны, как-то неожиданно для меня оскалившись. Потому что он лесовик. А вы нет. «Еще вопросы есть?» Купец поперхнулся своим возмущением, как то странно посмотрел на меня и сел на свое место. В его взгляде просквозил явный страх. «Но вот почему?» «Мне было непонятно, я же здесь никому не угрожал. Пока!» За столом купцов, между тем, начали тихо шушукаться. А вот это уже явно не говорило о их дружелюбии надо быть с ними на настороже. Обратив внимание на стоявшего рядом хозяина таверны, я достал золотой и отдал ему в оплату за проживание. Тот с поклоном принял оплату и исчез. Я же, спокойно допивая свой напиток, пытался прослушать происходящее в зале. А послушать было что? Гляди, лесовик полновесным цехином расплатился. И где только взял? Да какая разница? Нам туда все равно не дойти. А если с ним? Ты идиот? Чтобы лесовик кого-то за просто так повел? Ты знаешь, сколько будет стоить, чтобы он просто до ближайших руин довел? Там парой тысяч золотых не обойдешься. Еще и рад будешь, что дешево. Да. Ошибочка вышла с золотой монетой. Что это за цехин такой? Неужели эта монета дороже обычного золота? Надо будет как-нибудь уточнить. А вот за столом купцов шли еще более интересные разговоры. Видел, чем платил? Видел. Как думаешь, у него такого еще много? Не знаю. Интересно, он уже распродался, или нет? У него товар должен быть хороший. Товар может и хороший но связываться с лесовиком? Да я купить предлагаю по дешевке. пока другие на ярмарку не наехали. Опа. Значит, тут скоро должна быть ярмарка. Это мне уже было интересно. Я медленно попивал взвар, так тут этот напиток назывался, и обдумывал ситуацию. Значит, в городке скоро должна быть ярмарка. Это хорошо, так как я смогу что-нибудь себе присмотреть а именно с этими купцами дел лучше не иметь. Я буквально кожей чувствовал, что они явно попытаются обмануть, а значит веры им нет. Надо как следует продумать все то, что мне делать дальше. Перекусив, я спокойно прошел в комнату, выделенную мне хозяином. Довольно большая и светлая, она настраивала меня на спокойный лад. Вот только знание того, что купцы могут подстроить мне какой-то сюрприз, мешало полноценно насладиться отдыхом. В памяти всплыли руны и пояснения некроманта о том, как можно сделать хорошую защиту на комнату, чем я и занялся. Через полчаса вязь темных рун, нарисованных моей кровью, украсила собой окно и дверь комнаты, после чего я все же решил поспать. Лежа в постели, я буквально нежился на простынях. Еще бы. За столько времени, в первый раз в нормальной постели. Это было что-то. С такими благодушными мыслями я заснул. Купеческие страсти. Купец Глорг Тамур задумчиво почесывал бороду и смотрел на яростно спорящих своих помощников. Сейчас они пытались решить вопрос, что им делать с лесовиком, который, как оказалось, живет в этом же постоялом дворе. Сделать так же, как они обычно поступали с одиночками. Или же поступить честно. Ну, как честно. Естественно, выкупив у него все по дешевке. На то они и купцы, чтобы не переживать по поводу судьбы поставщиков товара. В первую очередь, они переживают по поводу прибыли. А уж потом все остальное. Настораживало то, что это лесовик. А с ними нужно ухо держать востро. И как теперь поступить? Один из приказчиков обратил внимание на сумку этого лесного бродяги. Это была явно походная сумма. Зачарованная. Так что, мало ли что в ней может быть. Купец молча размышлял, с легкой усмешкой наблюдая за сваркой подчиненных, еще бы, ведь они, узнав про зачарованную сумку, буквально на стенке принялись лезть. Там же может быть столько товара, что у них просто денег не хватит выкупить все, даже по дешевке. Через пару часов размышлений, Глорг все же решился и приказал своему слуге, который часто выполнял самые различные поручения, попытаться пробраться в окно комнаты лесовика и забрать сумку. Если получится, то и выкупать ничего не нужно будет. Согласившись с решением хозяина, приказчики прекратили спор и разошлись по своим кроватям, так как теперь все зависело от ловкости слуги. Через полчаса посланный на это не слишком законное дело слуга вернулся, и как-то странно, боком вошел в дверь. После чего, слегка потоптавшись в темноте, закрыл ее за собой. В помещении было темно, потому что никто не стал зажигать свет, чтобы не привлечь лишнего внимания к своей комнате. Это и оказалось их роковой ошибкой. Закрыв дверь, слуга молча пошел к кровати купца, при этом как-то странно подволакивая ногу. Шаги были такие, словно он тащил что-то запредельно тяжелое. Приблизившись к хозяину, слуга просто рухнул на него сверху. Остальные, присутствующие в комнате, даже не поняли, что происходит, когда раздался тихий хрип купца. Через пару мгновений, один из приказчиков, все же не выдержал и попытался удовлетворить свое любопытство. И встал, сделав пару шагов в их сторону, когда на его движение повернулось окровавленное лицо жующего слуги с затянутыми белесой мутью глазами. Приказчик замер. Слуга с глухим схлипом облизнул кровь со своих губ и медленно двинулся к нему навстречу. И только сейчас, Приказчик увидел мертвые широко раскрытые глаза хозяина, с удивлением смотрящие в потолок. И его разорванное горло, кусок которого сейчас, прямо на его глазах, проглотил слуга. Дикий вопль ужаса потряс стены комнаты, а за ними и весь трактир. Подскочившие приказчики бросились к запертой двери, но она была сделана на совесть и поэтому спокойно сдержала напор мечущихся в ужасе людей. Теперь уже многоголосый вопль ужаса пронзил стены начавшего просыпаться трактира. Когда трактирщик и его вышибалы все же взломали дверь комнаты, их глазам предстала ужасная картина. Залитая кровью комната. И трупы. Трупы всех тех, кто в ней оставался на ночь. По рваным ранам и укусом было понятно, что на них напала какая-то темная тварь хотя в комнате, кроме поселившихся, никого не было. Но вызванный перепуганным трактирщиком, маг-некромант четко указал на одно из тел. Это он. Его палец обвиняющее, показывал на лежащее чуть в стороне, ближе к окну, тело. Он был заражен некротической энергией, видимо они пронесли в город какой-то некротический артефакт, который не упаковали должным образом, вот и результат. Это тело было буквально все залито кровью, но раны на нем были только ножевые, видимо кто-то из приказчиков не до конца подался всеобщей панике и пытался защититься. Но нож, слабая защита противодержимого, а именно таким и оказался этот слуга. Некромант провел серию пасов руками и прочитал заклинание. Темный след энергии некроса вел из комнаты на улицу. Маг и стражники поспешили за ним, еще не хватало, чтобы артефакт заразил еще кого-нибудь в городке. Обойдя трактир по кругу, он обнаружил, что след, по приставленной по стене лестница, поднимается к еще одному окну трактира. Трактирщик сильно побледнел, так как он узнал это окно. Кто у тебя там? Некромант хмуро покосился на хозяина трактира. Вопрос уже не был связан с гибелью купца. Ведь по следам было понятно, что одержимый пытался влезть в чужое окно. А значит, был просто наказан, и, судя по следу, заклинание просто вернуло его к заказчику кражи. Но возникал вопрос: кто настолько силен, чтобы вот так легко отправить на тот свет шесть человек, и даже что говорится, не вспотеть. Конечно, не надо отметать в сторону вариант, и с защитным амулетом, с которым, по незнанию мог столкнуться вор неудачник но и его присутствие, а также использование, говорило о возможностях хозяина. Там. М. Лесовик. Закашлялся трактирщик. Вчера поселился. Лесовик. Резко повернулся к нему некромант, да и стражники подтянулись ближе. Откуда ты это знаешь? Да его студенты, новички опознали. Принялся отбиваться тот от излишнего внимания. Они с ним в пустоши столкнулись. Он вмешался, когда проводники привели их в ловушку. Девчонка, маг его опознала. Я предложил ему комнату. М. Да. Задумчиво потер свой подбородок маг. Если он лесовик, то вполне мог так страшно наказать вора. Ну или воров. Они всегда были известны своей нетерпимостью к такого рода деятелям. Но вот только откуда у него такие заклятия? Их даже в нашей академии не преподают. Надо с ним пообщаться. Как пообщаться? Запаниковал молодой стражник и показал на трактир. Один уже пообщался. Куча трупов. Уймись. Рявкнул на него седоусый десятник. Господин маг, Сказал пообщаться, значит пообщаться. Да тебя никто не заставляет к нему в окно лезть. Можно и в дверь постучать. И на завтрак его дождаться. Не паникуй раньше срока. Парень немного успокоился, но все же продолжал дрожащими руками крепко сжимать свое копье. Страх все же давал о себе знать. Маг молча посмотрел на трактирщика, которому ничего другого не оставалось как пригласить их в таверну на кружку Эля. Им еще долго предстояло ждать пробуждения странного постояльца. Хотя, если говорить правду, в чем-то он был благодарен лесовику. Дело в том, что у него в трактире уже несколько раз происходили кражи, и всегда в присутствии этих самых купцов. Но доказать чью-либо вину не получалось. И вот теперь он наконец-то узнал, кто все это время воровал у его постояльцев. Да только за это, он так накормит этого паренька за счет заведения, что тот и ходить то не сможет. Все присутствующие, стражники и маг, спокойно прошли в зал и расположились за столом у самой трактирной стойки. Теперь им оставалось только ждать. Некромант. Лум Корна, маг-некромант, из приграничного городка, задумчиво рассматривал орнамент на своей кружке с Элем. Сейчас он ждал встречи с лесовиком. Он много слышал рассказов, практически легенд, про них. И вот теперь ему предстояло с одним из них разговаривать. Хотя о чем говорить? Он наказал воров, которые уже неоднократно проворачивали свои делишки здесь, и пользовались тем, что никто не мог это доказать. Зато, Теперь-то и доказывать не нужно. Все факты налицо. Но разговор все равно состоится. Лесовик задействовал магию высшего порядка. Как? Непонятно. Но Лум четко видел магический контур защитного заклятия на окне комнаты лесовика. Черный пульсирующий контур, свидетельствующий о мощном заклинании, которое только и ждало нарушителя, чтобы покарать его. И самое страшное то, что даже он, маг третьей ступени, почти магистр, не знал, как бороться с ним. Слишком оно было, как бы это сказать попроще, непредсказуемым. Судя по оттенкам, в нем было намешано много чего. И огонь. И некрас. И тьма. Нарушитель же имел стандартный амулет защиты, который помог бы ему пройти обычные обереги. Но такая защита сама наносит удар, словно разумное существо. Идет серия легких ударов, словно пробных уколов. А потом мощный удар тем, от чего у него просто нет защиты. Вот и здесь, как оказалось, тот амулет не имел защиты от некроса. И в результате получили одержимого с четким приказом наказать зачинщиков. А так как у него остались только животные инстинкты, то и выполнял он приказ как мог. Зубами. Словно дикий зверь. Мак снова медленно отпил Эля. Мысли текли медленно и размеренно. Его интерес был связан не только с ночным происшествием. Лесовик мог много чего интересного принести из пустоши. А вот что именно, надо бы поинтересоваться. Может и для него что-то ценное найдется хотя скоро должна быть ярмарка. Скорее всего, лесовик собирается свои товар продавать купцам на ярмарке. Конечно, там он может побольше заработать, но ведь и знакомый маг в приграничном городке не помешает? А ведь Лум Корна умел быть благодарным и никогда не забывал тех, кто шел к нему навстречу. Молодой маг слегка поморщился. Что ему еще оставалось? Ведь, к сожалению, его магия требовала специфических ингредиентов, которые не так-то и легко найти. Нет, в пустоши-то они есть, и немало. Но вот принести их оттуда довольно сложно. И поэтому их цена довольно высока. А он всего лишь пограничный маг, и много заплатить не может, просто заработка не хватит. К его сожалению, он очень сильно зависел от этих ингредиентов. Ведь ему необходимо вести изыскания, исследования и разработки, чтобы получить новую степень, а уж от нее зависит, опять же, его заработок. Круговорот воды в природе, прямо-таки. Но сейчас у него есть шанс. Шанс, что он может получить источник тех самых ингредиентов, и лум-корна не собирается его упускать. От этого зависит вся его будущая жизнь память сразу подбросила ему образы столицы. Женского внимания. Больших заработков. И вечно веселых студентов, которые совершенно не задумывались о том, что их ждет после окончания магической академии. И как они потом будут стараться вернуть это веселое время. Хоть на миг.